«А есть выбор?» — почему-то спросил Комаров. «Конечно, есть», — задумчиво произнес Родион. «Нужно будет официально закрыть дело, передав его в суд, а самому с нашей помощью продолжать поиски виноватых. Обязательно нужно отправить Зоя обратно в Англию. Здесь ей оставаться очень опасно». «Действительно», — согласился Иваницкий, — «нужно вытащить девочку». Я утром заеду за дронга Он будет ночевать на беговой. Мы с ним договорились завтра утром обязательно проводить Зою, чтобы с ней ничего не случилось. «Как глупо!» — сказал вдруг Комаров. «Столько жертв!» И ничего не добились. Даже не узнали, кто конкретно стоял за всем этим. «Какая разница?» — горько спросил Пахомов. «Ребят уже не вернешь» они там, наверху, все несвятые. Любой из них мог бы быть на верхушке пирамиды, покрывая остальных. У них вместо совести пустое место. Или деньги. «Думаю, мы это скоро узнаем», — возразил Родионов. «Есть вещи, которые невозможно скрыть. Любой, кто придет на место Баранникова, захочет выяснить, где эти документы, и поедет с ним встречаться» и заместитель директора ФСБ, который покровительствовал Лорионову и Самсону, вылетит из органов в любом случае. «Кроме одного, — возразил Иваницкий, — если новый директор сам не будет человеком новой мафии, тогда он не станет встречаться с бывшим министром безопасности. Он и так все будет знать». «Тогда и я знаю, что делать, — сказал Родионов. «Возьму свой пистолет». И пойду ФСБ убивать всех подряд. Мне терять уже нечего. С ума сошел? Изумился Иваницкий. Куда ты пойдешь? Да не пойду я никуда, — сердцах ответил Родионов. Что я смогу сделать? В лучшем случае убить несчастного парня-охранника, стоящего у дверей. Конечно, не пойду. Пахом он задумчиво посмотрел на него. «Я бы тоже пошел, — вдруг сказал он, — если бы знал, что после смерти одного мерзавца не появится другой». Глава 41. Он получил известие о смерти Гурама Хативари уже через полчаса после гибели своего соперника. Покушение в прокуратуре, которое он так тщательно спланировал прекрасно удалось. Он сделал правильно, что не поверил этим типам из ФСБ и прокуратуры. Они все предатели, у них нет ничего святого. Конечно, его ребята выдали и подставили. Но на этот случай у него был резервный вариант, о котором никто не знал. Так и получилось. Его боевиков арестовали, но Хатевари живым не ушел. Его пристрелил собственный охранник, которому заплатили просто невероятную сумму, отправив всю его семью в Россию и купил им дом в одном из городов Воронежской области. Вечером раздался звонок. Это был его друг. Асланбеков не удивился его звонку. Конечно, они считают себя причастными к этому успеху. Выдали его ребята и теперь спокойно приписывают победу Хаджи над грозным Гурамом себе. Он привык к подобным кульбитам правоохранительных органов, с которыми он сотрудничал. Правда, и сам он часто подводил своих компаньонов, иногда не сообщая им о готовящихся акциях со стороны собственных боевиков или киллеров его друзей. Впрочем, стороны привыкли к подобному предательству. Взывать к нравственным чувствам было бесполезно, а прямая выгода от их сотрудничества устраивала обе стороны. «Слышал про своего клиента?» — спросил Самсонов. «Конечно слышал», — ответил Асланбек. «И даже знаю, что моих людей опять заложили». «Никто их не закладывал», — разозлился сотрудник ФСБ. «Кончай на нас все сваливать». Я его сам разболтал. Или кто-нибудь из твоих людей. Издеваешься, да? Вспыхнул в свою очередь Асланбеков.